Глава вторая Очнулась я от жуткой горечи во рту. Она практически обжигала горло, и я закашлялась. Что за странный привкус. Словно я выпила настойку полыни. Пожар. Я испуганно распахнула глаза, страшась обнаружить себя в горящем доме. Но это был не бабулин дом. Тупо глядя вверх, Я пыталась понять, что это за комната, в которой такие странные потолки. закопченные балки, перекошенные люстры из фильмов о рыцарях, та, в которой куча свечей и, о боже, летучие мыши. Нет, ну это ерунда какая-то. Я резко села и закашлялась, чувствуя, как рот наполняется слюной от проклятой горечи. «Я сколько раз тебе говорила, не наклоняйся над котелком, когда варишь зелья, особенно ядовитые». — прозвучал рядом недовольный голос со странным пивучим говором. «На молока выпей!» Джинни только что подаила луну. «Зелье? Джинни? Я что, в бреду?» Медленно повернув голову, я с немым изумлением посмотрела на женщину лет пятидесяти, сидящую в облезлом деревянном кресле. На спинке за ней пристроился ворон и таращил на меня свои бусины глаз. Женщина протягивала мне глиняную кружку и хмурилась, будто я в чем то перед ней провинилась. Я осторожно села и, взяв молоком, отнула головой, надеясь разогнать дурман. Но происходящее было настолько реальным, что у меня внутри все похолодело. «Какое зелье я варила?» — прохрипела я каким-то чужим голосом и снова закашлялась. Я прекрасно понимала, что говорю явно не по-русски, но слова выскакивали из меня легко и непринужденно. «Арабелла, ты не помнишь, какое зелье варила?» Незнакомка пощупала мой лоб сухой теплой рукой, и я поморщилась от холода перстней, унизывающих ее пальцы. Нет, это никуда не годится. Мы должны были сегодня избавиться от сорняков в огороде, и зелье могло нам помочь. Точно останемся без урожая. Я смотрела на нее и совершенно не понимала, о чем она говорит, и вообще, кто она такая? Отпив из кружки, я почувствовала облегчение. Молоко прогнало горечь и стало легче дышать. В голове прояснилось, и я более внимательно посмотрела на незнакомку. Она была полностью седой, и ее густые волосы, собранные в аккуратный пучок, отливали серебром под цветом свечей. Надменные изогнутые брови, темные глаза, излучающие нечто такое, от чего хотелось забраться под одеяло прямо с головой. Аристократическое узкое лицо с длинным носом и тонкими губами, и такая прямая осанка, что казалось будто к ее спине привязали доску. Одета она была в черное платье старинного кроя, и грубая шерсть обтягивала ее худые руки до самых запястьй. Ты зачем положила в зелье кудрявец? Она грозно посмотрела на меня. Отвечай, Арабелла. Не знаю. Я не понимала, какого черта она называла меня этим странным именем. Я не помню. Ты никогда не слушаешь меня. Никогда! гневно воскликнула она. Это не шутки! Вдохнув поры кудрявца, можно умереть или лишиться памяти на целый месяц. Что и случилось? О, что мне делать с тобой? Я слушала ее и лихорадочно соображала, что происходит. Все выглядело так натурально, так реалистично. Неужели я каким-то образом переместилась в другой мир? Обведя глазами комнату, я начинала в этом убеждаться: каменные стены, антикварная мебель, огромный камин в углу и высоченная кровать, на которой я и лежала. Еще я обратила внимание, что кругом разбросаны книги и стоят подсвечники с оплывшими свечами. Переместив взгляд на нижнюю часть тела, я замерла. Ножки-крохотульки в каких-то древних башмачках и подол темного платья, похожего на наряд моей собеседницы. О, нет. Я посмотрела на прикроватный столик и, увидев круглое зеркало на длинной ручке, схватила его и уставилась на свое отражение — «Что это? Кто это?» Женщина внимательно наблюдала за мной и все больше гневалась. Ее брови сошлись на переносице, а ноздри затрепетали. «Рабелла, ты что, не помнишь сама себя?» «Не помню», — прошептала я, не в силах оторвать взгляд от симпатичной блондинки с голубыми глазами. «Это что, я?» Девушка в зеркале была миловидной, с белой кожей и полными губами, за которыми виднелся ровный ряд зубов. У нее были темные ресницы и темные брови, что делало ее внешность яркой и в отличие от натуральных блондинок с бесцветными бровями и ресницами. На вид ей было не больше двадцати, а то и меньше. Так я немедленно отправляюсь варить зелье для возврата памяти. Она поднялась и пригрозила мне длинным пальцем. А ты не вздумай вставать с кровати. Ворон каркнул, словно поддакивая ей, и она улыбнулась ему. Да, мой хороший, ты тоже возмущен. Птица взлетела со спинки кресла и села ей на плечо, не сводя с меня взгляда. Женщина ушла шурша длинными юбками, а я сразу же соскочила с кровати и бросилась к окну. «Что?» — почти завопила я, вцепившись в каменный подоконник, на котором тоже лежали книги. «Да где я нахожусь?» Передо мной раскинулись зеленые пастбища, лес и горы. На одном из холмов... Виднелся темный замок, и скупые лучи утреннего солнца играли в его окнах разноцветными бликами. Вдалеке, на лугах, паслись коровы, и мне стало дурно. Горечь вернулась, и я помчалась допивать молоко. «Леди Арабелла, как же так?» От неожиданности я поперхнулась молоком, закашлялась и, резко повернувшись к двери, увидела немолодую женщину с темными волосами и такими же темными глазами, как у первой незнакомки — Даже взгляды у них были одинаковыми. Тяжелые, проницательные, полные какой-то особой энергии. Она назвала меня Леди? Ладно, я приму эту игру, пусть даже ее со мной вело мое подсознание. Но Леди, которая варит зелье, чтобы избавиться от сорняков на огороде, как-то чересчур. Майри сказала, что ты ничего не помнишь. Женщина приблизилась ко мне и сунула в руки носовой платок. «Леди, вы чуть не умерли сами и чуть не убили Оникса». «Я еще кого-то чуть не убила? Прекрасно». «Ах, ты ведь ничего не помнишь!» Раздраженно воскликнула женщина и насмешливо представилась. «Я твоя тетка Эдана». «Майри ты видела чуть раньше. Оникс — наш кот, который безмерно любит тебя и всегда таскается следом». «Что с ним?» Я вдруг вспомнила Прошку и чуть не заплакала. «Где он сейчас?» «Отходит от паров твоего зелья», — фыркнула Эдана. «Я уже дала ему противоядие. К вечеру будет ловить мышей». «А где я нахожусь?» — решилась я на вопрос. «Если у меня отшибла память, то он не должен вызвать удивление». «В Шотландии!» — Тетка одарила меня убийственным взглядом. «В замке Гэлбрейт! Зовут тебя Арабелла Макнотон, и ты несносная девчонка. Вот тебе и ну, чудесная история. Но как я оказалась в ней? Ты еще и в Шотландии? Умерла, прошептал внутренний голос. Сама ведь уже догадалась, только стараешься не думать об этом. Мы здесь живем втроем? Я снова посмотрела на высокий потолок, под которым висели летучие мыши. Похоже, они вылетали отсюда сквозь дыру в крыше. Прелестно. Муж Майри умер на второй день после свадьбы, и она как единственная наследница получила эти земли. С тяжелым вздохом ответила тетка. Видимо, ей было лень объяснять то, что я должна была по идее знать. С тех пор мы и живем все вместе. Твоя матушка, наша сестра Исла, отдала Богу душу сразу после смерти твоего отца Лерда Макнотона, и ты осталась с нами. Что еще тебе рассказать? Может, в тысячный раз повторить, что все мужчины, надумавшие жениться на нас, умирают в течение года, поэтому женщины нашего рода никогда не влюбляются. И да, мы бедные, как церковные мыши, так что желающих заполучить твою руку — нет. И чёрт с ними. Уже интереснее. Теперь понятно, почему мы сажаем огород. Я леди Нищенко. Вернее, ею была та, которая занимала это тело до меня. «Ну, Светка, чтоб ты провалилась!» Мне захотелось плакать от жалости к себе. Мало того, что я умерла, так еще и переселение душ вышло тоже, не ахти. Нищая шотландская девица, к тому же еще и обремененная каким-то древним проклятием. «А какой сейчас год?» — спросила я и медленно опустилась на кровать, когда услышала 1485 пятый. Эдана хохотнула, глядя на меня. Чтобы мы с Майри еще раз позволили тебе варить зелья от сорняков? Да никогда. А мы что, ведьмы? Почти выдохнула я, и тетка хмыкнула, изогнув свою узкую бровь. Леди, вы не должны произносить это гадкое слово. Мы всего лишь те, кто видит этот мир по-другому. Мы ведаем тайные.